У него алчность питалась крупными суммами. Но Панченко, этот жалкий и гнусный доктор Панченко, использовавший свои медицинские познания для умерщвления пациента, за всю операцию должен был получить лишь пять рублей. За эти деньги он согласился нарушить докторскую присягу и хладнокровно втыкать им же умышленно загрязненный шприц в тело больного, нетерпеливо ожидая заражения крови и смерти последнего.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 и его жены, рожденной графини. Бутурлины были богаты, обладали несколькими домами в Петербурге, из которых дом у Мойки на прачечном переулке был особенно красив, сооружение строителя Исаакиевского собора Монферрана. В этом доме позднее помещалось итальянское посольство. Кроме того, Бутурлиным принадлежало прекрасное и огромное имение Подвильно, знаменный зверинец. Старик Бутурлин –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 но их он применял предосудительнейшим образом. Выяснилось, что за последние годы им было написано за вознаграждение несколько десятков диссертаций для лекарей, чающих степени доктора медицины. Весь свой заработок Панченко отдавал некой Муравьевой, перед которой он буквально благоговел. Муравьева всячески эксплуатировала доктора, обращалась с ним жестоко и нередко при уменьшении заработка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 От этого вскрытия ждали важных результатов, но оно почти ничего не дало. Не было обнаружено ни малейших следов, какого бы то ни было яда, и, по заключению экспертов, смерть последовала от заражения крови. Я крайне бегло описываю это трагическое происшествие, так как в свое время вся русская пресса подробно о нем писала, и русской публике оно хорошо известно.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 Каким-то зловещим ужасом веяло от признания Панченко. В письме к Филиппову он говорил так. «Да, я убил его. Мой грех. Но сможете ли вы понять все те душевные переживания, весь тот тернистый скорбный путь, которым я дошел до этого? Мне думается, что нет. Вы не поймете меня, хотя бы потому, что редко человеку выпадает несчастье быть обуреваемым тем страшным чувством»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 хоть несколько скрасить ей жизнь. На себя я мало тратил, ходил обтрепанным в истоптанной обуви, но зато за все лишения получал как высшую награду ее ласку. Вы, обыкновенный здоровый человек, не поймете того трепета, той жадности, с какими я ожидал этих ярких минут. Впрочем, минуты эти редко мне выпадали на долю, обычно меня держали в черном теле, кормили остатками с господского стола, Ночевал я часто на полу у постели вместе с ее любимой собачкой. Не все ли равно, лишь бы быть вблизи от нее, лишь бы дышать одним воздухом с нею. Я любил ее и ласковой, и гневной, сладостно было ощущать, когда ее розовые ногти впиваются тебе в лицо и безжалостно рвут твою старую кожу. Да, я любил ее так, как нынче уж не любят. Что значит блажь прожигателей жизни? бросающих легко добытые миллионы на женщин, что значат ревневые убийцы и самоубийцы действующие обычно под влиянием аффекта как малокровно их чувства по сравнению с моим да знаете ли вы, что приди моей святыне мысль об измене на моих глазах я благословлял бы имя того избранника, сумевшего доставить ей хотя бы минутную утеху ибо повторяю любовь моя не знала жертвенных границ